Глава седьмая Честно говоря, моя пробежка по мирам очень сильно напоминала мне мою прежнюю жизнь и мои приключения. Сколько раз таким образом я шел за своей добычей, меняя один мир за другим, упорно и неумолимо приближаясь к своей жертве. Да, прямо сейчас я шел не за жертвой, а следовал за своим хитро сделанным тезкой, который за каким-то хреном устроил мне, как сказала бы Сара Абрамовна, нехилую такую больную голову. Единственной надеждой было то, что я получу ответы в конце своего путешествия. Но, как показал весь мой предыдущий опыт, это не точно. Время за грани, отделяющий нулевой мир от всех остальных, текло по-другому. Я очень быстро потерял ощущение времени, тем более, что здесь не было привычных смен закатов и рассветов. Да, в некоторых мирах и солнца не было. Мои хваленые часы, которые работали даже в эпицентре, вели себя абсолютно по-скотски. То замедляясь, то ускоряясь. Пару раз секундная стрелка абсолютно нагло бежала в противоположную сторону. Одежды на часы не было, да. Другой человек растерялся бы, но к этому я был тоже привыкший. После поглощения энергии от мятежного духа я примерно сутки отдыхал, найдя милые и спокойный кусочек мира, где пили птички, зеленела травка и протекал ручей с кристально чистой водичкой. Да, далеко не каждый мой прыжок на моем пути заводил меня в целые миры. Также существовала целая куча осколков, похожих на наши разломы так что расслабляться особо не получалось. Хотя после усвоения энергии долбаного духа поработителя я весьма сильно скакнул в своих силах. Собственно, большую часть отдыха, который я провёл, ожидая, пока внутри меня успокоится энергетический шторм, который возник в моём энергетическом теле, я посвятил мыслям именно об этом разжиревшем духе. Как так совпало, что дорога меня привела именно туда? Сил у меня уже было достаточно, чтобы справиться с тварью. Да еще и кодекс пришел в самый нужный момент, сработав как идеальный фильтр и безупречно точно отделив нужную мне чистую энергию для того, чтобы мои тело и душа прокачались. Не верю я в такое, но принимаю с благодарностью. Я с улыбкой смотрел на свои руки, которые, по моему желанию, начинали медленно истекать голубой энергией, и примерно прикинул, что можно было бы попробовать снять божественный щит мудрейшего над Атлантидой собственными силами. Тогда, возможно, и Медас остался бы там, где был. Хотя всё, что не делается, делается к лучшему. Медас тихомирил своих детишек и договорился с охотниками. Кроме этого, я получил потенциального союзника. Да, как и все божественные сущности, он был той ещё скотиной, Но факт остаётся фактом. Он мне остался должен, а боги так или иначе с большой неохотой, но отдают свои долги. Так что я был со всех сторон в плюсе. Когда энергия усвоилась организмом и энергетическая система успокоилась, зато пока то спался, а шнырко поправил свои расшатанные нервы гигантской порции мороженого, мы пошли дальше. Заходя в очередной портал, Я прямо чувствовал ворчание троицы тёмных богинь за энергетический счёт которых и происходило это мероприятие. Но мне было даже не стыдно. То, что я им предложил взамен, стоит гораздо дороже. А прямо сейчас пускай открывают свои кубышки и достают оттуда энергию для открытия очередного портала, в который я с удовольствием запрыгну. И снова началась череда сражений. Вот ощущения были несколько другие от некоторых монстров, от которых в самом начале своей новой жизни я бежал бы так, что тапки слетели. А прямо сейчас, в буквальном смысле, я отмахнулся рукой, и их всех унесла волна силы, сбросив с обрыва сбоку от заснеженной тропы. Пустынные растения в следующем мире не успели высунуть свои щупальца, дабы схватить тёплое сладкое мясо, как тут же они отлетели в сторону, аккуратно разрубленные, а фонтаны черной крови торопливо скрылись под песком, когда твари решили сохранить хоть остатки своих тел. Хуже всего были не окружающие твари. Хуже всего было мое состояние сомнамбулы. Окружающая реальность начала сливаться в один сплошной поток. Все-таки такая мощная энергетическая перестройка организма не далась мне легко. После нее нужно отдохнуть больше, чем те несчастные сутки, которые я потратил. Но я четко помнил одно. Как бы ни различалось течение времени, прямо сейчас вернуться обратно я должен как можно быстрее. Весть о том, что в запретный мир пришел кодекс, наверняка уже дошла до нужных мне ушей. И где-то там, в глубине многомерной вселенной, зашевелилась темная энергия с одним единственным результатом, Растоптать дерзкого охотника и забрать себе этот уникальный мир. Так что отсыпаться буду дома. А пока вперёд и только вперёд. Но вот, дойдя до очередного портала, у меня в голове щёлкнуло. Это был явно последний прыжок. Моя цель находится с той стороны. Вот только там что-то не в порядке. Очень сильно не в порядке. Подготовившись к бою, я шагнул в портал, но на этот раз я не оказался сразу с другой стороны, а подвис в какой-то серой взвесе. Это мне тоже было знакомо. Межмировое пространство. А это значило только одно, что прямо сейчас сюда должен прийти какой-то привратник. И, конечно же, он появился. «Проход закрыт», — проговорило мутное существо, возникшее у меня перед глазами. «Я тебя приветствую, хранитель», — широко улыбнулся я. «Ну как улыбнулся?» «Прямо сейчас я существовал в виде сгустки энергии». «А сгусток энергии может улыбнуться?» «Ну, без понятия». «Но, по крайней мере, я попытался». «Охотник», — как-то безэмоционально сказал хранитель и на секунду задумался. «Интересно». «Ага. А вот с этим уже можно работать». «Если хранитель сразу не вышмурнул меня за шкирку, значит, диалог возможен». «Все верно, я охотник», — сказал ему. «И мне необходимо пройти в этот мир. Там находится кое-что мое». «Запрятный мир закрыть для всех», — произнес хранитель. Но я услышал в его голосе легкое сомнение. Поэтому просто спокойно и размеренно повторил. «С той стороны в этом мире находится кое-что моё Я должен пройти туда и забрать». Ко мне потянулась сканирующая энергетическая щупальца хранителя. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы просто не отхреначить это щупальце. Не люблю любопытствующих. Но в данный момент хранитель делал свою работу. Он был кем-то вроде таможенника или пограничника в одном лице. Он имел право прощупать меня, тем более я точно ощущал, что он не желает мне вреда. «Интересно», — сказал Хранитель. «Не дает», — добавил он еще более задумчиво. «И я совсем забыл, что в портал-то я заходил с затупком, и прямо сейчас его энергетический слепок был также со мной». «Меня предупреждали», — тем временем продолжил странный монолог Хранитель. «Должен ли я подчиниться? Что скажет Вселенная?» Все эти фразы он произносил с некоторой задержкой, как будто разговаривая сам с собой, а может и не с собой. «Обещание дано. Должно быть исполнено. Это не в моей компетенции». В голосе хранителя прорезались истерические нотки. «Такого нет в регламенте. Я не знаю, как мне действовать». Раздражение в голосе хранителя нарастало, И это могло закончиться очень непредсказуемо. А мне это совсем было не нужно. Поэтому я все-таки решил вклиниться в этот странный монолог. «Уважаемый!» — осторожно произнес я. «Мне только спросить. Ну, в смысле, я быстренько забегу, схвачу свои вещи, а, возможно, и одного человека, и сразу оттуда выскочу. Вы даже не заметите?» «Клятва! Клятва должна быть исполнена!» «Толк!» «Долг перед Вселенной! Человечество есть Вселенная! Единое целое не должно быть разъединено!» — продолжал хранитель. «Кажется, этот хранитель поломался. Несите нового!» Я попытался задумчиво почесать затылок, но, учитывая, что я был куском энергии, хрен у меня это получилось. «Проход открыт!» — внезапно сказал хранитель. «Я не успел удивиться, как оказался в новом мире», — сказал затупок, висящий у меня под мышкой и заинтересованно посмотрел мне в глаза. «Сам в шоке, мохнатый», — сказал я. «Но с хранителями всегда так. Они не от мира сего». Внезапно медоед потянул носом и начал резко вырываться у меня из рук. Такого вообще никогда не было. Поэтому от неожиданности я отпустил его. Медоед был далеко не кошкой, и с его увезением, конечно же, он хряпнулся на землю на спину. Раздраженно хрюкнул, быстро перевернулся на ноги и рванул в ближайшие кусты странно-фиолетового цвета. но ну, я ломнулся за ним, пытаясь разглядеть, где нахожусь. А находился я в странном мире, где вокруг было всё фиолетовое. Трава, кустарник и высокие мощные деревья с голыми стволами внизу и раскидистой фиолетовой кроной вверху. Но сквозь небольшие промежутки на этом древесном потолке пробивались фиолетовые же лучи местного солнца. Зато поклонился вперёд с завидным энтузиазмом. Мне пришлось приложить усилия, дабы не отставать от него, хотя мой внутренний компас уже подсказывал, куда идти. Впереди находился первый меч рода Галактионовых, и прямо сейчас он звал своего хозяина. Быстро двигаясь за затупком, я углублялся в заросли. Внезапно осознал, что кроме хруста, ломающихся на моём пути веток, вокруг не было слышно никаких звуков. И это было очень странно. В любом мире, тем более в мире, в котором есть живая растительность, раздавались какие-то звуки, будь то шуршание насекомых, пение птиц, шорох животных, да даже обычный шум листвы от ветра. Здесь же полнейшее ощущение, что и у меня отрубился слух. Я мог бы в это, наверное, поверить, если бы, как сказал, не слышал хруст ветвей и пыхтение бегущего впереди медоеда. Минут через двадцать быстрого бега мы выскочили на большую поляну, посреди которой находилась то ли пирамида, то ли какое-то культовое сооружение. Тёмный камень, мрамор или гранит был затянут фиолетовыми лианами. Мозг — такая штука, что всегда пытается подобрать любой вновь увиденной картине что-то из старой памяти. Прямо сейчас я вспомнил змеиный храм, который посетил на заре моей карьеры истребителя монстров в этом мире. Ещё я вспомнил здоровенную змеюку, от которой еле унёс ноги. Попадись такая же мне сейчас. Просто дал бы ей щелбана, и от этого она подохла бы. «Хорошо быть сильным». Я невольно улыбнулся, глядя на затопка, который растерянно водил головой туда и сюда, принюхиваясь. Но да, никакого входа я не видел. При ближайшем рассмотрении это больше походило просто на скалу с вырезанными в ней ступенями. Ну или вход был замаскирован так тщательно, что я не увидел его. «Шука, шабака!» Шнырька всегда на одной волне со мной, и прямо сейчас он был в поисках входа. «Ш!» «Сплошная шкала!» — добавил он. «Я даже не стал проверять, раз шнырка так говорит, значит, так оно и есть. А ещё это значит, — я посмотрел наверх, — что мне придётся забраться на эту самую верхотуру. Зато кстати тоже это понял и попытался сделать это первым. Вот только гладкий камень не давал ему забраться. Мохнатый полез по лиане, та оборвалась». И он брякнулся на землю, зарычал, когти его окутались голубым пламенем, и он вонзил лапу прямо в твёрдый камень, а потом и вторую. «Вы видели когда-нибудь Человека-паука?» «Ну, все, наверное, видели. А прямо сейчас я лицезрел медоеда-паука, который, ловко перебирая лапами, полз вверх по вертикальной гладкой поверхности, оставляя после себя дыры в камне». Я же решил поступить по-другому. Оттолкнулся от земли и полетел вверх, подхватив Мохнатого уже на середине пути. Несколько секунд, и вот я уже нахожусь на ровной, как будто спеленной огромным мечом верхушки этой странной пирамиды. Я огляделся. Куда не бросишь взгляд, вокруг было одно сплошное море фиолетовых деревьев, без малейшего признака цивилизации и вообще какой-либо другой жизни. Затупок снова дернулся, и вырвался из моих объятий, побежав вперёд. Я развернул голову в сторону, куда он пошёл, и покачал головой. М да Где-то в глубине души я надеялся на то, что найду живого и невредимого Александра Галактионова, который ответит на множество накопившихся у меня вопросов. Но Вселенная явно решила по-другому. Потому что в тёмном камне скалы торчал красивый клинок, гарда которого была стилизована в виде чёрного дракона. Основершая рукоятки, яростно скалился медоед. Живой медоед в это время подскочил к мечу, засуетился. В чрезвычайном возбуждении начал метаться туда-сюда, как будто пытаясь найти человека, к которому он так стремился все эти годы. Но буквально через несколько мгновений ему в голову пришло осознание. Он медленно подошёл к мечу и грустно ткнулся головой в клинок, издав горестный всхлип. Я медленно подошёл к мохнатому и взял его на руки, точно так же, как и держал своих детей. Медоед положил мне голову на плечо. Но перед тем, как он это сделал, я увидел, что у него из уголка глаза выкатилась одна небольшая прозрачная слеза. «Ладно, ладно, не грусти», — похлопал его по башке, аккуратно поглаживая. «Твой прошлый хозяин прожил хорошую жизнь. И я уверен...» что мы ещё узнаем о его судьбе, а, возможно, и о нём самом. Как показали последние события, мой тёзка был непрост, очень непрост. Родовой клинок, одна из главных ценностей рода, оставленный здесь в одиночестве, совсем ничего не значит. Я уже немного понимаю, каким человеком был Александр Галактионов. Это может значить всего-навсего, что он оставил драка для нас, а сам, я усмехнулся, подняв голову к небу, а сам смотрит на нас сверху и ржёт. «А вот и подтверждение моих слов», — хмыкнул я, посмотрев на рукоятку меча. Всё ещё придерживая поручика одной рукой, я протянул руку и снял толстую серебряную цепочку, подвешенную на гарду, на которой висел главный родовой перстень Рода. «Вон, смотри, точно с тебя лепили. Глянь, какой красавец!» — ткнул я медоеду в нос чёрный перстень. Затупок принюхался, близнул перстень и глубоко вздохнул. Я чувствовал, что душа нашего тотемного животного успокаивается. И это хорошо. Я поставил его на землю, а сам более тщательно посмотрел на кольцо. «Однако», — покачал я головой, — я знал этот металл. Технически это не металл, это был камень. Он назывался камнем вечности. И назывался он так вполне обоснованно. Ведь по прочности он превосходил любой известный мне металл, причём не только в моём новом мире, но и во всей вселенной. И это не была крепость алмаза, который был при этом достаточно хрупким. Нет. Это кольцо выдержит любые испытания, окажись оно даже хоть в горниле звезды, хоть в желудке разрушителя миров. Отсюда возникал следующий вопрос. Кто или что смог сделать это кольцо? Технология в нашем мире не существовала. А ведь это кольцо было сделано явно под заказ. И уже с его слепка, скорее всего, были сделаны остальные родовые кольца. Во всей многомерной вселенной такое могли сделать... Хм, а вот это интересно. И вот это уже может навести наслед. Круг поисков сильно сузился. Но о чём думать? Пока что у меня нет доступа в многомерную вселенную. С трудом, но я снял прежний родовой перстень. Обычный перстень члена моего рода, без понятия, кому он принадлежал. Но я носил его, не снимая. А вместо этого осторожно нацепил кольцо на палец, которое село как влитое. Ну да, одна из способностей этого камня, кроме ещё множества других. Хлоп. Перед глазами открылось огромное пространственное хранилище, в которое можно было запихнуть маленький мирок. Опять же повторить такое под силу немногим существам во всей Вселенной. К слову, хранилище было полностью пустым. Ништяков мне предок не оставил. Ну да ладно. На досуге надо будет изучить остальные его свойства. Хотя прямо сейчас я почувствовал, что оно начало работать. Камень едва ощутимо нагрелся. Кольцо признало кровь и начало медленно встраиваться в энергетическую систему организма. Я уже видел несколько ништяков, которые в нём имеются, но это всё потом. Зато покрыл камень лапой. Я взглянул, что он делает, и ещё раз усмехнулся. К камню была прибита записка. Простая записка на непростой бумаге, которая может пережить саму Вселенную. Зачем-то, повинуясь интуиции, я опустился на одно колено и прикоснулся лбом к Эфесу Меча. Я не знаю, зачем это сделал. Я знал, кто мои братья, кто мой орден, и я всегда чтил кодекс. Но как-то так получилось, что обычные люди с фамилией Галактионовой в затерянном в глубине Вселенной мире оказались близки мне по поступкам и по духу, и они были достойны уважения. Нет, я сейчас не возносил память героя. Как я сказал, есть не нулевая вероятность, что он ещё жив. Я просто почтил весь род Галактионовых, который сделал огромную работу и не пустил тварей и богов в этот мир. А прямо сейчас передо мной находился минец творения рода, последний или первый, смотря с какой стороны посмотреть, родовой меч. И снова лёгкая теплота разлилась у меня по телу, когда меч почувствовал родную кровь. Я обхватил его шаршавую рукоятку ладонью и без усилий вытащил меч из камня. И вот на этом моменте всё вокруг разом изменилось. твое небо начало принимать ядовито-зелёный цвет, такой знакомый цвет скверны. Деревья загудели под сильным порывом ветра. Я еле успел схватить листок с посланием, чтобы он не улетел, и торопливо засунул его себе во внутренний карман. Скачив на ноги, я увидел, как прямо передо мной в воздухе на высоте нескольких десятков метров от земли медленно раскрывается огромный портал скверны, И я почувствовал, что с той стороны находится, если не сам не называемый, то какой-то из миров, очень близкий к его тронному залу. Я улыбнулся. Не знаю, то ли это подгон от Галактионова, или же нелепая попытка лично не называемого пригласить меня на праздничный ужин. С но я пока не готов, улыбнулся я. Дело в том, что я свой смокинг с собой не захватил, поэтому вместо меня к вам придут другие гости. «Развлекайтесь! Ну или нет!» Я ловко скинул рюкзак с плеча, достал оттуда обломок Камасутры, который начал внезапно полыхать ярко-белым пламенем, как будто тоже находился в предвкушении. А дальше, от души размахнувшись, я запустил его прямо внутрь портала. «А теперь, родные!» — прявкнул я, обращаясь к богиням. «Вытаскивайте меня отсюда! В гостях хорошо, а дома кормят!» Три тёмные богини не сплоховали. И передо мной возник ещё один портал, гораздо менее масштабный, чем портал Скверны. Но большего мне и не нужно было. Подхватив медоеда под мышку в другой руке держа родовой драка, я шагнул в портал. Последнее, что я слышал, как с той стороны портала Скверны кто-то матекнулся вполне себе русским, но очень многоэтажным матом. И, кажется, я даже знаю, кто это был. Но, с другой стороны, никто и не говорил, что захватывать миры будет легко. Жизнь — боль вообще-то.